Глава 39. Открыть карты. Через два часа яростных переговоров мы покинули дворец, как и саму Айвирию. Ушли через портал, расположенный неподалеку от того зала, где случилась столь знаковая встреча. Сегодня были подписаны несколько соглашений. Хельм настоял на полном обмене пленными, умудрился добиться возвращения Вергонии центральной и южной части страны, отдав без претензий обширные площади на севере и западе. Он признавал, что эту войну наше королевство все же проиграло, потому и не настаивал на полном возврате территорий. А еще мой хитрый братец прихватил с собой королеву Элину в качестве гарантии исполнения договоренностей с Айвирией. Узнав об этом ультиматуме, король Сергиус пришел в бешенство. Орал, требовал, угрожал, вот только ничего сделать не мог. Его супруга оставалась за магической п р е г р а д о й преодолеть которую не имел возможности ни один крылатый или обычный маг. Не знаю, каким образом брат создал такую удивительную вещь, как вообще решился на столь дерзкий поступок, как захват монарших особ в их же дворце. Но сейчас я гордилась им и понимала, что иными способами с минимум потерь в столь короткие сроки добиться таких успехов в войне было бы просто невозможно. Когда мы уходили, Марс смотрел на меня, не отрываясь. Я хотела подойти к нему ближе, попрощаться, но Хельм не позволил и сам подтолкнул меня к активированному порталу. А потом магический переход в одно мгновение унес меня за десятки или даже сотни километров от того, кому я уже дважды отдала собственное сердце. До конечного пункта назначения добрались только в сумерках. Пришлось совершить четыре портальных прыжка, а финальную часть пути проделать на машинах. Но в итоге мы все же оказались в небольшом городке Ферсис, являющемся центром всего востока Вергонии. Здесь нас встречали как победителей, хотя я сомневалась, что стоит прямо сейчас праздновать победу. Ведь война закончена пока только на словах, многие из которых могут так никогда и не воплотиться в жизнь. «Хельм привез меня во дворец». Это строение хоть и не было таким большим, как наша столичная резиденция, но назвать его особняком или просто домом — ни у кого бы не повернулся язык. Я бывала здесь всего пару раз еще в глубоком детстве, потому почти ничего об этом месте не помнила. Зато братец, как оказалось, наведывался сюда частенько. Здесь ко мне снова относились как к принцессе. А я никак не могла поверить, что происходящее реально, и я снова на своем месте. Выжила. Справилась, смогла, хотя если бы не брат с его безумными, но действенными планами, ничего бы этого не было. Горничная проводила меня в мои личные покои, помогла устроиться, даже ванну для меня набрала. А когда, вдоволь належавшись горячей воде, я вернулась в свою гостиную, там меня уже ждал свежий и чрезвычайно довольный брат. «Отпразднуешь со мной?» Спросил он, указывая взглядом на накрытый стол, где помимо еды красовалась бутылка игристого вина и б о к а л ы Если честно, на душе было печально. Да, я вернулась в родную страну, снова заняла свое место согласно титулу и статусу. Со мной рядом любимый брат, и любая другая на моем месте кричала бы от радости. Я радовалась, но при этом очень скучала по Мару. А перед глазами все еще стоял его прощальный взгляд, полный любви, тоски и сожаления. п о т е р п е н и и сказал Хельм, когда я опустилась в кресло по другую сторону небольшого круглого стола. «Брат явно понял причины моего нерадушного настроения. Ты молодец, что смогла сама добиться того, чтобы он тебя отпустил. Я же помню ту клятву, что ты ему дала. Но поверь, сестрёнка, теперь всё будет хорошо, а вам это расставание пойдёт лишь на пользу. А наша связь? Что станет с ней?» — спросила, подняв на него взгляд. Анхельм вздохнул и посмотрел сочувствием. «Ее, скорее всего, придется порвать. Слишком большое вас разделит расстояние. Есть вероятность, что из-за ритуала вам будет невыносимо в такой разлуке. А если нет? Если мы сможем справляться?» Не могла не спросить я. «Дело твое. И решать тебе. Просто знай, мне известен способ избавить тебя от этой магической цепи». «Спасибо», — ответила, глядя на него с благородностью. ю А брат потянулся через стол, поймал мою ладонь и крепко сжал её своей. «Мы вместе, сестрёнка. Мы выиграли. Ещё нет». Напомнила, что впереди много сложностей, переговоров и встреч, да и войскам, пока неизвестно о заключённом мире. «Уже да, пути назад отрезаны. Не согласился со мной Анхельм. Это битва за нами. А пока у нас гостит её величество, и король, и оба айвирских принца будут следовать договорённостям». Они обязательно сделают так, что полноценный мир мы заключим в самые кратчайшие сроки». н И по-доброму, усмехнувшись, добавил. «А у тебя теперь есть шанс наладить отношения с будущей свекровью. Если, конечно, ты все еще намерена выходить замуж за Анмара». «Намерена», — ответила я. Брат вздохнул, ненадолго отвел взгляд в сторону и вдруг сказал. «Прости меня, Энни, за все прости, что не смог забрать сразу после захвата дворца. Я пытался». «Отправил за тобой доверенного, но он пропал». «Ты не виноват», — попыталась заверить я брата. «Виноват», — отрицательно качнул головой. «У меня была возможность вытащить тебя из дворца иными способами, но я решил, что важнее собрать оставшиеся силы, мобилизировать военных, заручиться поддержкой ведьм. Я поступил как плохой брат, но как хороший принц», — сказал с горечью. а тяжело вздохнув, добавила. Зато я раз за разом поступала совсем не как принцесса. Не вини себя. Ты оказалась в ситуации, которую врагу не пожелаешь. Я безумно боялся, что ты не выдержишь, сломаешься. Но когда мне доложили, что тебя забрал Мар, если честно, стало спокойнее. И пусть ты была под действием зелья, но я сильно сомневался, что этот крылатый тебе навредит. Хельм, и все же. Скажи мне, кто виноват в том, что я его забыла? Задала я столь важный вопрос. Теперь уж ему придется ответить. Убегать некуда, отмахиваться поздно. Да, правда и так была мне известна. Я собрала ее из снов, воспоминаний, обрывков фраз и рассказа любовника мамы. Вот только общая картина все еще не выглядела цельной. «Я встречалась с Эрном Нарли», — сообщила Хельму. «Он поведал мне о романе с нашей мамой и о том, что сделал с ней отец. Брат Ирванов вздохнул и не сразу решился посмотреть мне в глаза». «Увы, уже по одному ему взгляду я поняла, что тот крылатый сказал правду. Жуткую, горькую, но все-таки правду. Знаешь, — начал Хельм, — я ведь с малых лет начал чувствовать ведьмовскую магию. Мама заметила это и отвезла меня к своей тетке, а та подтвердила, что наравне с обычным магическим даром у меня есть ведьмовский. Таких, как я, когда-то называли колдунами. И наши силы во многом превосходят возможности ведьм. Увы, нас слишком мало». Но сейчас речь о другом. Когда я начал использовать этот дар, то осознал, что чувствую наш дворец, как живое существо, признавшее меня своим хозяином. Он открывал мне потайные двери, позволял слышать интересные разговоры, скрывал от охраны, когда мне нужно было сбежать или спрятаться. Он приводил меня в комнату мамы, где ее запер отец. Я предлагал ей сбежать, но она не хотела меня подставлять. Говорила, что наследник престола никогда не должен идти против своего короля. Убеждала, что справится сама. Она действительно верила, что папа одумается, отпустит ее. Но тот поступил иначе. Хельм сглотнул и отвел взгляд. «Я не успел ее спасти», — проговорил почти шепотом. «В момент срыва отца меня не было во дворце. А когда я пришел, все было кончено. Он рыдал, держа в объятиях ее бездыханное тело. Сидел с ней на полу, не в силах отпустить. Он на самом деле сделал это с ней, и я ненавижу его за это. А помолчав, добавил, «Хотя теперь подозреваю, что он мог действовать под влиянием одного ведьмовского отвара». «И мне безумно стыдно, что понял я это лишь после того, как твоими руками дал подобное Анмару. Я и так была напряжена, но после этих слов попросту растерялась, смотрела на брата и боялась поверить своим выводам. То зелье, которое тебе передала Лина». «Да, это было снотворное, но с добавлением одного специфического отвара, способного вызвать сильнейшую агрессию», признался Анхельм, наблюдая за моей реакцией. «И сработало оно именно так, как я планировал. Марв спылил, примчался за тобой, поймал меня и ребят, и в тот момент он мог думать только о тебе, твоём побеге». «Он едва не убил тебя», — проговорил, уже почти задыхаясь от шока, «а мог убить и меня». Он любил тебя, да и магия ритуала Хаити не позволила бы ему подчинить тебе серьёзный вред. Но ритуал не был подтверждён. Ошарашенная признанием брата, я подскочила на ноги. Смотрела на него, не понимая, как... Как он мог так со мной поступить? С нами? Энни. Хельм тоже встал. Пойми, тебе ничего не угрожало. Так же, как маме? Выпалило зло. Нет, не так. Я знал точно, что Мар тебя не тронет. Да он... Взял меня, хоть я и просила не делать этого. Нет, боли не причинил, но... Хельм, он ведь потом просто ушел. Я жить не хотела, едва с балкона не прыгнула. И все из-за твоих коварных планов?» Под конец я уже просто кричала. Этот длинный, насыщенный событиями день так изрядно потрепал мне нервы, а признания брата стали вишенкой на торте. «Мои коварные планы принесли нам перемирие на самых выгодных для нас условиях», — жестко припечатал Хельм, не желая признавать неправоту. А учитывая то, как ты сегодня ластилась к своему Мару, вину за свой срыв он загладил. Вдохнул, а выдохнул, снова упал в кресло. «Пойми, Энни, мне нужно было попасть в Айвирию пленником твоего Мара. Я знал, что он захочет лично меня допросить, потому не отдаст военным, по крайней мере, не сразу. А чтобы в ы в е с т и из игры самого Мара, пришлось подставить тебя». И пока бы вдвоем были сосредоточены друг на друге, пока король Сергиус бесился из-за избранницы сына, я смог провернуть то, что провернул. «Да, мне жаль, что пришлось использовать тебя, но в итоге ты тоже оказалась в и к р ы ш е и скоро получишь своего драгоценного анмара на законных основаниях». И хидно добавил. Или так понравилось быть его Хаити. «Не смей!» – выкрикнула я. «Не смей меня упрекать!» «Я и Хаити стала именно с твоей подачи. Это ведь ты принес то жуткое зелье. Ты сделал меня уродиной, над которой не издевался только ленивый». «Да я пытался тебя спасти», – выпалил брат. «У меня был план». «А тогда на Кадаре это тоже был твой план? Ты организовал нападение серых? Ты сделал так, чтобы я забыла Анмара?» Меня уже просто трясло от всего этого кошмара. Нет, я знала, что ради своих целей Хельм готов пойти на многое, но даже не представляла, что однажды стану марионеткой в его игре. Если он еще и... Нет, — оборвал мою мысль брат. Потом сорвался с места, обогнул стол и опустил обе ладони на мои плечи. Нет, Энеремия. Я, конечно, не святой, но убивать Анмара ни за что бы не стал. Хочешь правду? Да я вообще не знал, что у тебя закрутился роман с Айвирским принцем. Мне тогда своих проблем хватало. А если бы узнал раньше, то вы бы поженились. Еще тогда. Я заставил бы отца принять этот союз. Поверь, у меня были рычаги давления на него. «Но, к моему дикому сожалению, мне всё стало известно уже, когда тебя привезли в х а р с а й Едва живую, без сознания. Это Петра», – прошептала я, неотрывно глядя в глаза брата и дико боясь увидеть в них фальшь. «Она стёрла мне память. Знаю, теперь-то мне много известно. Он провёл ладонями по моим плечам и всё же отступил назад. Отец ненавидел крылатых. Сама знаешь из-за чего». А когда во время твоего отдыха у тетушки в Кадаре папа получил от Анмара письмо с прошением о вашем браке, то по-настоящему взбесился. Мне рассказывали, что он разнес свой кабинет, приказал немедленно вернуть тебя в столицу, а ты взяла да и с б е ж а л а со своим Айвом. Тогда-то папа и отправил к вам своего верного цепного пса лорда Абельма с а й р а н а Именно он нанял серых. А Петра? Она подчинялась лично отцу. Их связывала какая-то давняя сделка, скрепленная клятвой. Подробности она мне так и не рассказала. Зато я знаю, что план они с а й р о н о м разрабатывали вместе. У них был приказ короля уничтожить Крылатого и сделать так, чтобы ты забыла о его существовании. Они исполнили все в точности. Почти. Мар выжил. Проговорила, прогоняя воспоминания о том жутком видении, где он дрался с шайкой магов. А ведь не должен был. Они даже тебя почти довели до грани лишь для того, чтобы он почувствовал твою смерть, чтобы перестал сопротивляться. И он умер, Энни. Петра была уверена в этом, она проверяла. Но какая-то искра жизни в нём всё же осталась. «Отец был готов и меня убить, лишь бы я не досталась крылатому?» – прошептала с горечью. «Он н о был одержим ненавистью, а ты слишком похожа на маму. Боюсь, если бы ты попыталась б е ж а т ь к Мару из дворца, тебя могла ждать незавидная участь». «Ты думаешь…» – начала в ужасе. «Нет, не знаю…» – отвернулся брат. Отец любил тебя, он в душе тебе не чаял. Но и маму он тоже любил, и это стало её приговором. Мы оба замолчали. Я пыталась уложить в голове всё, что узнала, а Хельм вернулся на своё место и неспешно пил вино, тоже о чём-то думая. У меня всё ещё оставалось немало вопросов, но сейчас все они казались слишком мелкими и неважными. Но один я всё же задала. «Петра. Она приходила ко мне вчера. Снова приносила письмо якобы от тебя. Оно и было от меня». Я должен был попытаться оградить тебя от опасности. Если бы ты прочитала мою записку, Петра вывела бы тебя из Академии и спрятала. Тогда бы сегодня тебе не пришлось пить яд». «Ну да», — бросила, не скрывая иронию. «Вот только я почти уверена, что это был не яд, а просто успокоительное. Но будущее покажет и все расставит по своим местам». А помолчав немного, добавила. «Знаешь, в чем разница между тобой и Гервином? Вы оба прячетесь за масками». Вот о л ь к о н а тебе маска благородного героя, всем сердцем радеющего за свою страну, хотя твои методы очень далеки от гуманных, а он, наоборот, прикрывается образом отъявленной сволочи. Раструбил всем, что сам убил нашего отца. Даже Мар был не в курсе правды. Меня пытался запугать, отравить, а когда дошло до дела, напоил успокоительным и укрепляющим отварами. «Твой Гервин захватил нашу страну», — со злостью выплюнул брат. «Мстя за брата, в то время, как ты легко подставил сестру ради победы!» «Снова будешь меня обвинять?» — рявкнул Хельм. Но тут же заставил себя успокоиться и продолжил уже ровным тоном. «Да, э н е р е м е я я виноват перед тобой. Уже извинился и готов просить прощения снова. Понимаю, сестрёнка, ты многое пережила, но теперь всё будет хорошо. Да, мы не выиграли войну, но хотя бы взяли реванш». И теперь я, как законный правитель Вергонии, сделаю все, чтобы наладить близкие дружеские отношения с Айвирией. А ваш брак с м а р о м станет тем самым звеном, который скрепит союз между нашими странами». Я не ответила. «Тоже взяла со стола вино и сделала несколько мелких глотков. Мне было необходимо успокоиться, но для этого требовалось время. Надеюсь, однажды я сумею понять и принять действия брата. Но от отца простить никогда не смогу. Он лишил меня матери». «Почти лишил любимого мужчины, искалечил мою душу из-за своей мести всем Айвам». «Как такое простить? Петра теперь служит тебе?» – спросила тихо. «Служила, но теперь нет. Она отправилась к ведьмам в леса. Слишком боится мести Анмара, а там единственное место, где ее невозможно найти. Вот и пусть сидит там, потому что я тоже могу научиться мстить». Но брат в ответ на это заявление только мягко улыбнулся. «Нет, Энни, тебе чужда месть». «Ты вон даже Гервину пытаешься найти о п р а в д а н и я Ты слишком добрая для того, чтобы творить возмездие. И прошу, не меняйся. Будь такой». «Наивной слабой дурочкой?» Бросила сожалением и горечью. «Нет, добрый и хороший. А лучше всего постарайся забыть все, что пережила за прошедшие недели. Закрой эту страницу своего прошлого, перелесни и продолжи жить с чистого листа. Это невозможно». И знаешь, потеряв целый пласт воспоминаний, я поняла, что не хочу ничего забывать. Ни плохое, ни хорошее. Ведь из совершенных и пережитых ошибок делаются выводы. Они превращаются в опыт. Он несет мудрость. А если не помнить плохого, то каждый раз будешь заново наступать на те же грабли. Правильно. Он сдержанно улыбнулся и поднял бокал, собираясь произнести тост. «Давай выпьем за то, что мы с тобой есть друг у друга». Пусть впереди нас ждут только светлые и приятные моменты, а любые проблемы и неприятности решаются легко и незаметно. И еще. Пусть в наших жизнях не будет места ненависти. Никогда. Я кивнула, бокалы с легким звоном встретились, и мы пригубили рубиновый напиток. Но этот чистый звон от чего-то показался мне отдаленным звуком колокола. Он отозвался в сердце приятным предвкушением. И лишь теперь пришло чувство, что неприятности позади, а впереди нас ждет только хорошее. И я поверила в это, вдохнула полной грудью и, прикрыв глаза, попыталась дотянуться до Анмара. И что удивительно, у меня получилось даже проще, чем когда мы были рядом. «Мар!» — позвала мысленно, не особо надеясь на ответ. И не сразу поверила, услышав прямо в своей голове. «Мия, это ты? Или я все-таки сошел с ума?» «Я слышу тебя!» «Моему восторгу не было предела». «Слышу!» «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Как перенесла порталы?» взволнованно спросил он. «Всё хорошо. Даже с братом побеседовала. Он многое мне рассказал». «Мы с ним тоже успели пообщаться сегодня», — чуть удурчённо произнёс Анмар. «Но я не хочу сейчас о плохом. Расскажи, как ты?» «Всё в порядке. Только очень по тебе скучаю». «И я скучаю. Люблю тебя, а Неремия. Безумно люблю». Ты не представляешь, как мечтаю прямо сейчас сорваться к тебе. Даже выяснил, где ты находишься. Но Гервин и отец взяли с меня клятву не приближаться к тебе без официального разрешения Хельма. Они слишком боятся за маму. С ней все хорошо. Сейчас она спит. Целитель проверил ее состояние и заверил нас, что ее величество в полном порядке. У нее прекрасные покои и охраны. Ей ничего не угрожает. Я верю, любимая. Я не оставлю ее», – заверила своего Хайта. «Не волнуйся, мы скоро встретимся. Первые переговоры назначены через две недели. За это время нам нужно о т в е с т и войска». «Скажи, как возможно, что мы слышим друг друга?» Спросила я. «Ведь раньше такого не было». «Просто...» Начал Мар. «Сила ритуала полностью раскрылась. Ты призналась, что тоже меня любишь, и теперь наша связь стала почти нерушимой. Можно сказать, что ты уже моя жена». Немного помолчав, он пояснил. На самом деле, в древности ритуал Хаити проводили во время помолвки. Он позволял проверить, насколько крепким будет союз. Тогда крылья имели только мужчины, а наши женщины просто владели магией. И если двое на самом деле любили друг друга, ритуал связывал их по-настоящему, и свадьба становилась лишь простым праздником. Но магическое равновесие в Айвирии давно дало сбой. Все изменилось, и ритуал стали применять не по значению. Вот такая история Мия. Я чувствовала, что он улыбается, и сама не могла не улыбнуться. «Значит, мы теперь сможем общаться в любое время?» — спросила мысленно. «Да, любимая. Но иногда нам все же придется закрываться друг от друга. Я научу тебя». «Что с тобой?» — вернул меня в реальность голос брата. «Улыбаешься, как блаженная. Вино вроде обычное. Или это п о с л е д с т в и е той гадости, которая напоил тебя святой Гервин?» «Я говорю с Маром», — призналась ему. «У нас получилось наладить мысленное общение». А брат по-доброму рассмеялся, подхватил свой бокал и направился к двери. «Что ж, голубки, воркуйте, не буду мешать». И ушёл, оставив меня одну. Хотя теперь я была не одна. И, кажется, никогда уже не буду. А ведь Мара обещала, что не оставит меня, и сдержала обещание. «Пусть мы далеко друг от друга, но всё равно вместе. И если закрыть глаза, н а ч и н а е т к а з а т ь с я что я даже чувствую прикосновение Анмара, Его запах, его тепло, он всегда со мной, он в моем сердце. Не знаю, насколько сильными были мои чувства к Мару раньше. Увы, мои воспоминания о нем стерты безвозвратно, а сны – это лишь фрагменты реальности. Но я умудрилась любиться своего крылатого принца повторно. Эх, кажется, мы на самом деле предназначены друг другу самой судьбой. Он говорит, что я его истинная пара, единственная, обрести к о т о р у ю д а н у не каждому Айву. И он тоже мой истинный, хоть у людей и нет подобного понятия. Да, у нас все сложно. Между нашими странами только-только наметилось перемирие. Мой брат взял в плен его мать. И все же теперь из всего этого бедлама есть вполне конкретный выход. Конечно, Гервин может заупрямиться, сорвать переговоры, попытаться выкрасть королеву. Да много чего может. Но я верю, что они с Хельмом все-таки сумеют договориться. И вот тогда мы с моим любимым Хайтом все-таки сможем быть вместе. не убегая, не прячась, не предавая принципы или свою страну, просто вместе честно, открыто и официально, как муж и жена. Так и будет, любимая. Услышала я в своей голове голос Мара, который, видимо, слышал все мои размышления. «Обещаю тебе, сделаю все возможное, чтобы на твоем личике всегда была улыбка». И я верила ему, верила и любила, несмотря ни на что.